Глава шестая. Мертвый исполин и звериное племя людоедов. С на железной крыше грузовика завод я увидел сразу, едва мы объехали невысокую, но крайне широкую гору. Дорога шла по ее взрезанному склону, рядом с засыпанной песком и заросшей пустынной колючкой железной дорогой. Впереди ехал школьный автобус, почти скрытый облаками пыли, закрывающими немалую часть обзора. Поэтому я посматривал больше по сторонам. И когда мельком бросил взгляд вперед, был просто ошарашен, представшей передо мной картиной мертвого золотодобывающего завода. Настоящего полина, выглядящего невероятно чужеродно на фоне окружающей его пустыни. Огромные длинные цехачи, стены, сложенные из гигантских бетонных блоков, толстенные металлические колонны, рядами вздымающиеся к небу и поддерживающие крышу гигантского сооружения. Вдоль покрытого колючей проволокой бетонного забора тянулась лента дороги. Единственное, относительно ровное и проходимое для машин место среди пустыни, изрытой ямами, утыканной и изломанными конструкциями, вышками электропередач, И холмами из отработанной горной породы. Нет, проехать, конечно, возможно и там, но пришлось бы изредно попетлять, останавливаясь на каждом шагу и постоянно проверяя дорогу. Шипы и колючка шинам грузовика, может, и не страшны, но если он наедет на торчащие из песка и злом металлической балки или трубы, резину изорвет в клочья. А такого железного хлама здесь в избытке. Чтобы убедиться в этом, достаточно окинуть окрестности вокруг завода придирчивым взглядом. Как-никак, завод проработал полвека, исправно снабжая сначала СССР, а потом только Узбекистан свежим притоком золота. И вокруг него, и вокруг него успело скопиться немало отработавших свой ресурс, непонятных штуковин и отвалов. Хватало и полузанесенных, глубоченных рвов и траншей, вырытых для странных целей. На несколько секунд я отвлекся и огляделся по сторонам, не позабыв бросить короткий взгляд назад. Не заметив ничего подозрительного, вновь завороженно уставился на неуклонно приближавшийся завод. Я сосредоточил внимание на пыльной ржавой металлической ленте, приткнувшейся впритык к автомобильной трассе. Поезд. Вернее, его жалкие и проржавевшие останки. До этого дня я видел поезд только на цветных, книжных картинках и фотографиях в изорванных журналах. Зато много раз слышал истории о тех несчастных, кто оказался во время начала апокалипсиса за 40 километров от города. Когда начался весь бардак и паника, поезд как раз прибыл, чтобы забрать уставших работяг и отвезти в город. Это я знал со слов Тимофеича и Палыча. И я их словам и памяти доверял полностью. Но поезд с места больше не тронулся. Охранявший государственный объект батальон получил какой-то приказ из столицы и не дал разрешения на отправку. Дело дошло до стрельбы на поражение прямо рядом с поездом. Куча народу полегла ни за что. Выжившие разбежались кто куда, а затем направились к городу пешком. В то время пустыня была безопасной, и практически всем удалось благополучно добраться за исключением сердечников, диабетиков, беременных и пожилых, падавших прямо на асфальт, чтобы больше никогда с него не подняться. 45 градусов жары, как-никак. Это была первая волна, рабочие, преодолевшие расстояние и вернувшиеся в охваченные анархией город к родным и близким. Вторая волна заводских и карьерных рабочих достигла границ города на следующий день. Ведь с теми, кто оставался внутри завода на ночную смену, поступили еще хуже. Их наглухо заперли внутри бетонных коробок цехов или внутри шахты и велели продолжать работу, словно ничего не случилось. Предприятие режимное, всего несколько выходов из каждого цеха, и везде стальные двери на окнах мощной решетки. Выбраться не так просто, за дверьми озлобленные военные с автоматами перевес. Повсюду шла ядерная война, весь мир трясся в судорогах агонии, а золотодобывающий завод продолжал работать на полную мощность еще целые сутки, производя золото для уже несуществующей страны. Работяги прождали в заключении целый день, пока окончательно не озверели от неизвестности и страха. Мобильники к тому времени сдохли, да и не у всех они были. При помощи сварочных аппаратов... Вырезали замки, срезали решетки и выбрались на свободу. К их удивлению, завод был безжизнен. Ни единого охранника в поле зрения не наблюдалось, никто не мешал людям вернуться домой. И вновь пришлось топать пешком 40 километров по полящему зною. А завод продолжал работать вовсю уже без присмотра специалистов и, скорее всего, работал до тех пор, пока окончательно не вырубило электричество. Точно неизвестно, когда мощная машина по золотодобыче остановилась навечно. Все свидетели к тому времени находились в городе или умерли по дороге. Предположений бывшие завочане строили много, выдвинув уйму кардинально разных версий, от разлива кислот, обесточивания до взрывов, пожары и прочих вариантов. С той страшной даты пролетело много времени, но, как ни старалась пустыня, Ей так и не удалось похоронить огромные цеха под цепучим песком. Пока не удалось. Но она не оставляла усилий с яростью и визгом, налетая на мрачные бетонные громады. Надсадно взрыкивающий двигателем автобус перевалил через очередной песчаный бугор и начал замедлять ход. Но неотступно следующий позади грузовик, протестующий загудел, и машина направилась дальше, выезжая на прямой участок дороги. До завода осталось не больше полукилометра. Я неотступно смотрел на вздымающийся над одной из гигантских построек столб густого черного дыма, которого не было еще минуту назад. Нас заметили. Если поглядеть с одной стороны, дымный сигнал пугал до чертиков, а если с другой — радовал. Будь обитающий на территории аборигены чуток поумней — Не дали бы о себе знать, пока наш куцый караван не подойдет поближе. Видать, от поедания себе подобных у них окончательно мозги отсохли. Из люка на крыше автобуса высунулся Ильяс, и, стараясь перекричать ветер, что-то завопил, машущими руками указывая на черный столб дыма. Я закивал, видим, мол, и развел руками. Дескать, подделать ничего не могу, я тут не главный, ехать во главе отряда им придется и дальше». Меня знакомо дернули за штанину, и я потеснился, пропуская в люк тащащую винтовку девчонку. Инга крутанула головой по сторонам, хлестнув меня по лицу собранными в пучок волосами, и, наклонившись к моему уху, крикнула. — Чего он руками машет? — На дым показывает, — пояснил я, вдыхая непривычный запах ее волос. Пахло чем-то фруктовым. Вкусно пахло. Интересно, чем пахну я? пустынным песком и соленым потом». «Ясно», — кивнула девушка и, покосившись на меня, поинтересовалась. «Может, на крышу выберешься? А то здесь и так места нет». «Выберусь», — кивнул я, подтягивая ноги и чувствуя себя, как вылежа из панциря черепаха. Прочный кузов неплохо прикрывал мою тушку от возможного протыкания стрелами и прочими метательными снарядами. «Может, лучше пулеметом воспользоваться? Грохота и страха от него куда больше. После Казахстана пулеметных патронов мало осталось, экономить надо. — Ясно. — помрачнев буркнул, я цепляясь за край люка. — Это совсем плохая новость. При подобной заварушке я думал, что пулемет будет палить безостановочно, а оно вон как выходит. Для городских хватит и одного вида грозного оружия, дабы смекнуть, что грузовику не стоит, а людоеды и муты... Они тупые им, пока не докажешь наглядно, что грохочущая железная штуковина может сделать очень бобо, нипочем не поверит. «Не бойся!» — крикнула Инга, на миг оторвавшись от прицела. «Прорвемся!» «Я не боюсь!» — крикнул я в ответ. «Я нервничаю! Мне умирать никак нельзя!» «Ты такой особенный?» «Ага!» — закивал я, нащупывая заткнутую за пояс лопатку почему-то я абсолютно точно уверен, что просто так мы завода не минуем. И дело не в предвещающем беду мрачном столбе дыма, я просто уверен, и все тут. А интуиции я привык доверять. Первые местные обитатели показались, едва мы вписались в последние повороты и, не сбавляя ходу, вынеслись на длинную прямую, идущую аккурат между железной дорогой и заводским забором и показались местные жители, к моему искреннему удивлению, со стороны пустыни. Четверо загорелых, дочерна и практически голых мужика, стримглав, мчались по направлению к нам, потрясая над головой импровизированными копьями и улюлюкая столь пронзительно, что перекрикивали свистящие ветер и рокот моторов. Но они безнадежно отставали. Похоже, аккурат перед нашим прибытием аборигены совсем оголодали и решили поохотиться, а тут такой облом. Добыча показалась совсем с другой стороны. В следующий момент мы влетели в узкий коридор, блокируемый с одной стороны непрошибаемым бетонным забором, а с другой — мертвой махиной железнодорожного состава. Мы оказались в рукотворном ущелье. Теперь выбора у нас немного — либо продолжать двигаться вперед, либо сдавать назад — Внутри проносящихся мимо нас вагонов замелькали тени. Из-за скорости я не успел различить детали, но это определенно люди. Вскоре я в этом окончательно убедился. На дорогу высыпалось полсотни человек, перегораживая нам путь. Там были как мужчины, так и женщины. Неимоверно худые, обреженные в лохмоте или полностью ноги, покрытые коркой грязи. Они представляли собой страшное зрелище. Они были настолько голодны, что не побоялись встать на пути мчащихся вперед тяжелых машин. Едва дорога оказалась перекрыта живым барьером, случилось то, чего я и боялся. Ехавший впереди автобус резко сбавил скорости, начал рыскать из стороны в сторону подвиск покрышек. Через секунду он все таки выправился и поехал прямо, но скорости не прибавил, плетясь, как беременная черепаха. Правая дверь водительской кабины распахнулась, оттуда высунулся Борис и что-то яростно заорал, прижимая к подбородку рацию и глотая поднятую колесами пыль. Но услышан не был, школьный автобус не ускорялся. Водитель не думал вдавливать педаль газа. Из-за них замедлились мы, едва не тычась носом в толстый зад автобуса. И тут по кузову грузовика загрохотали первые горячие приветствия местных. В десяти сантиметрах от меня ударила арматурина и, бешено кувыркаясь, отскочила. Градом посыпались камни и железяки. Одним из камней я получил промеж лопаток и взвыл от дикой боли. «Быстрее!» — заорал я, съеживаясь в комок и вжимая голову в плечи. Затылок прикрыл руками, молясь, чтобы мне не раздробило камнем кисти. Грохнул резкий выстрел винтовки, приготовившегося метнуть копье местного, будто ударом тарана снесло с крыши вагона. Едва он рухнул на песок, к нему кинулась гурьба народу и, яростно отпихивая друг друга, принялась рвать еще живого человека в клочья. Звери, озверелая стая, травящая добычу и не обращающая внимания на потери. Борис нырнул обратно в кабину, секунда другая, и, взревев мотором, грузовик-монстр резко рванулся вперед. Едва и успел предупреждающий завопить, и что и силы вцепиться в край люка, Грузовик яростно боднул автобус. Нас жестко тряхнуло, и я приложился подбородком к кузов. Ингу от удара мотнула назад, я успел поставить ладонь между ее шеей и узкой кромкой люка и зашипел от пронзительной боли, пронизавшей руку. Судя по ощущениям, не сломал, но боль адски сильная. — Лезь обратно в машину! — не раздумывая рявкнул я, перекрикивая гул двигателя и лязг металла. К моему удивлению, девчонка послушалась и провалилась в пулеметное гнездо. Выждав секунду, я рыбкой нырнул следом под прикрытие прочных металлических стен. Приземлился на пол и полетел вверх тормашками, когда грузовик вновь нападал автобусу под зад. По кузову и кабине грохало, не переставая. Местные аборигены метали все, что попадется под руку. Сплевывая кровь из разбитых губ я поднялся на ноги, с трудом удерживая равновесие. Помимо меня внутри салона находились десять человек, сидящих вдоль стены и держащих автоматы наготове. Один из них худощавый и светловолосый парень крикнул: "Бет, он пристегнись!" и указал подбородком на прикрепленные к стене ремни. Рухнув на скамейку, я вцепился в ремни и облегченно выдохнул. Теперь, по крайней мере, не рискую переломать кости и нахожусь в относительной безопасности. Долбанный водитель автобуса! Какого черта он вообще начал тормозить? Если бы не он, давно проскочили бы завод, а в пустыне, на открытом месте, где можно маневрировать, нам людоеды не страшны. Почему затормозил автобус? Не выдержал я из-за переполняющей меня злости, нарушая напряженное молчание в салоне. Пробило покрышки, отозвался сидящий в самом краю Виктор. Походу, все четыре штуки продырявило. По рации так передали. Вот так. А я грешил на перепугавшегося водителя, не пожелавшего сметать бампером заслон из живых людей. Получается, автобус на полном ходу наскочил на шипы и пропорол колеса, Потому его так и кидало из стороны в сторону. Впрочем, удивляться нечему, аборигены хоть и те еще придурки, но когда дело касается пропитания, действуют умело. Будь у них огнестрельное оружие... Хлебнули бы мы сейчас лихо. «Толкай его!» — донесся из кабины рев Бориса. «Не отпускай газа! Движок сгорит!» — заорал в ответ водитель, умудрившийся сдобрить два коротких слова тремя ругательствами. «Это же не легковуха, мать ее! Автобус, да еще загруженный всякой хренью! А выбор есть, тут и свернуть некуда. Толкай, кому сказано! Я могу обойти его слева, там места хватает. Оставим их позади!» «Не толкай! Вытаскивай нас из этого дерьма! Вытаскивай!» Выругавшись еще замысловатей, водитель утопил педаль газа. Рванувшийся грузовик резко сократил расстояние между машинами и долбанул отчаянно дымящийся рваными покрышками автобус в приплюснутый зад. Долбанул и, не отставая, попер его на себе вперед, увеличивая скорость подранка. Снаружи донеслись разъярённые вопли, на кузов грузовика обрушился очередной шквал камней. На этот раз среди лязгания металла и глухих стуков каменных обломков я услышал звон бьющегося стекла, а затем почуял запах вонючего дыма. Не успел открыть рот для предупреждающего крика, как в люк пулеметного гнезда, крутясь, влетела бутылка с зажженным куском тряпки в горлышке. Выпустив из рук ремни, я метнулся вперед и подхватил бутылку в нескольких сантиметрах от пола, не дав ей разбиться. Подхватил и, немедленнее секунды, метнулся к ведущему на крышу люку и метнул бутылку обратно, молясь, чтобы она не задела железного края и не разбилась, оросив нас огненным дождем. Пронесло. Бутылка под крутым углом усвистала вверх, а я поспешно захлопнул металлический люк и шлепнулся обратно на скамью. Только сейчас я сделал первый вдох с того момента, как увидел влетевший в кузов коктейль Молотова. Обвел взглядом сидящих вдоль стен салона и напряженно пялящихся на меня русских, и неохотно заорал, перекрикивая какофонию окружающего нас шума. «Извините, я последний заходил, забыл люк закрыть. Моя вина, не подумал». «Ага», — наконец кивнул Виктор. «Бывает». Остальные промолчали, а затем стало не до разговоров. Грузовик вытолкнул автобус на относительно чистый от песка участок дороги, резко увеличил скорость, подпрыгивая на ухабах и натужно ревя двигателем. Сзади донесся разочарованный вой людоедов, не сумевших выковрить наше вкусное мясо из железной скорлупы. Хотя им все равно есть чем поживиться. Из окон автобуса стреляли вовсю, даже не думая экономить патроны. В кого-нибудь да попали. Несколько раз дружеский огонь задевал и нас, виск крикошетевших от кузова пуль, здорово нервировал. Камни перестали долбать по грузовику, и я невольно растянул губы в довольной усмешке. Ушли. И в этот момент раздался чудовищный грохот. Грузовик подпрыгнул от мощного пинка подзад и, с утроенной скоростью, устремился вперед мощным бампером, напирая на автобус. Не успел я понять, что произошло, как на нас налетел шквальный ветер в перемешку с облаком пыли. Видимость упала до нуля, и вовсю матерящийся водитель начал сбавлять скорость. «Что это было?» — завопил Виктор, потирая ушибленную о стенку кузову макушку. «Похоже, что-то рвануло». Несколько заторможенный и невнятно отозвался один из бойцов, сплевывая кровь. Прикусил язык. Медленно, медленно облако начало рассеиваться. Сквозь пыль проступили очертания никуда не девшегося автобуса. Прислушавшись к шуму за бортом и, не уловив ничего, кроме удаляющихся криков, я полез к захлопнутому люку пулеметного гнезда. Надо понять, что произошло. Хотя с озвученной версией я согласен на все сто. Это определенно был очень мощный взрыв. Помимо меня обнаружился еще один любопытный. Сам Борис, шатаясь подобно оглушенному медведю, двинулся следом, перешагивая через ноги сидевших вдоль стен бойцов. Его люди с каждым часом поражали меня все сильнее, своей флегматичностью и спокойствием в предельно пиковых ситуациях. Их словно вообще ничто не волновало. Они и по врагу-то не стреляли, потому что приказа не было. Хотя бойницы в наличии, закрытые сейчас оконца по трем сторонам кузова. Откинув тяжелую крышку люка, я впустил в грузовик облако взвихренной мелкой пыли, вперемешку с верблюжьей колючкой и мелким щебнем. Выругавшись, вновь захлопнул люк и, уставившись на под короткой лесенкой Бориса, качнул головой и коротко пояснил. — Пылюка страшная, ничего не видно ни спереди, ни сзади, как бы в яму какую не рухнуть. — Так, — буркнул Бориса и, круто развернувшись в кабине, рявкнул. — Тормози! — Только аккуратней. Оружие к бою. Занять позиции. Стрелять только по команде. Передать тем долбаным в автобусе приказ остановиться и приготовиться к отражению возможной атаки. Заскрипев тормозами, грузовик остановился, водитель заглушил двигатель. В повисшей тишине слышался шелестящий шорох оседающих песчинок и потрескивание остывающего мотора. Поднявшиеся бойцы застыли около закрытых бойниц, держа автоматы на изготовку. Я глубоко сомневался, что обитающие на заводе людоеды пойдут в атаку. Слишком сильно рвануло. И вряд ли окосевшие от пожирания человеческого мяса дебилы рассчитывали на такой эффект. А взрыв точно их рук дело. «Слушай, Битом, ты же вроде как говорил, что у них кроме арматуры и камней нет ничего из оружия». Внешне безразличным тоном произнес Борис, приникнув к расположенной в задней части грузовика амбразуре. Говорил, столь же безразлично, признал я. Значит, ошибался. Такого я не ожидал. Не только ты. Уже примирительно буркнул русский. Я предполагал, что у них может оказаться пара калашей, ну или винтовки какие. Но взрывчатка! Взрывчатка! Откуда эти аборигены откопали динамит? Если только с карьера. Отозвался я и, не выдержав, мягко оттер русского от амбразуры, сгорая от желания взглянуть на происходящее вокруг своими глазами. «С карьера?» Тимофеич мне рассказывал, что на карьере постоянно проводили взрывные работы. Пояснил я, приникая к вырезанному в металле отверстию и дорезив в глазах, вглядываясь в медленно светлеющее марево. «Там же сплошная скала». «Скала!» — недовольно буркнул Борис. — Ладно, допустим. Нашли взрывчатку, приволокли в логово. Дальше что? Пользоваться как научились? — Не научились. Я с трудом растянул губы в ухмылке. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Я выйду, осмотрюсь по сторонам. — Через люк! — после секундного размышления кивнул Борис. — Само собой. — ответил я, цепляясь за металлическую лесенку. Когда выбрался из грузовика, я обнаружил, что пыльное марево почти рассеялось. Остатки медленно сносились ветром в сторону. Следом за мной выбрался Борис в сопровождении Инги. Вместе мы быстро огляделись по сторонам, а затем с крайне задумчивым видом уставились на еще недавно совсем по-другому выглядевший проезд между поездом и стеной завода. Теперь на том месте зияло чудовищных размеров воронка, изрытый каменной шрапнелью песок, усыпан кусками асфальта, причудливо перекрученными кусками металла и кровавыми ошметками мяса, густо присыпанного пылью. Большую часть вагонов сорвала с рельсов, искорежила и отбросила в сторону. Устоял лишь локомотив, бывший дальше от центра взрыва. От бетонного забора остались торчащие из земли жалкие огрызки — Сложенные из толстенных бетонных блоков цеха вроде не пострадали, но в окнах не осталось и намека на стекла или стеклоблоки. Ударная волна снесла все, до чего смогла дотянуться. Она спасло настоящее чудо. Будь мы в момент взрыва метров на триста поближе. Мама родная, процедил Борис, выпрямившись во весь внушительный рост. Сами себя грабанули, придурки. «Подорвали к чертям!» «Вижу движение», — спокойно произнесла Инга, не отрываясь от прицела винтовки. «Опасность?» «Нулевая», — качнула головой девушка. «На ногах не стоит никто. Парочка вроде вот-вот загнется, а остальные наглухо контужены. Всего около десяти человек. Вооружения отсутствует». «Придурки!» Вынес окончательный приговор Борис. «Битум, ты что скажешь?» «Не нападут», — ответил я уверенно. У тех, кто уцелел, жратвы теперь навалом, да и не скоро оклемаются. — Ясно. Подытожил русский потеряв интерес к курящейся едким дымом воронке, принялся спускаться, цепляясь за приваренные скобы. — Инга, посматривай по сторонам. Битум, тебя это тоже касается. Остальных на время ремонтных работ на периметр поставлю. — Есть, — отрапортовала девушка. Я молча кивнул и покосился на лежащую на крыше кузова оторванную по локоть руку. Судя по обилию волос на предплечье и по массивности, рука мужская, хотя в наше время с уверенностью не сказать. Видал я таких женщин-мутов, что куда там виденному на картинах сибирскому медведю. Небрежным ударом ноги, скинув изродованную конечность на землю, я покрутил головой по сторонам и недовольно процедил, никому не обращаясь. «Надо поскорее отсюда убираться». «Причина?» коротко спросила Инга. Запах. Столь же коротко ответил я и, посчитав тему исчерпанной, направился к краю, намереваясь спрыгнуть и заняться делами. Например, проверить сохранность рюкзака и немного послоняться вокруг грузовика. А вдруг да найду что-нибудь интересное или вкусное. Живот начал урчать, требуя запихнуть в него съестное. Однако Инга столь краткого ответа не приняла и, ухватив меня за плечо, потребовала более развернутых объяснений. — Поясни, что за запах? — Мясной, — буркнул я, стряхивая ее ладонь с плеча. — Ты запахов не различаешь, не чуешь, чем воздух пахнет. Демонстративно принюхавшись, Инга утвердительно кивнула. — Чую, пылью и отработанной солярой. От автобуса горелыми покрышками пахнет. Кажется, тухлятиной откуда-то пованивает. Я покачал головой. Помимо перечисленных ею, Я ощущал множество более слабо выраженных запахов, начиная от принесенного ветром аромата цветущих тюльпанов и кончая кислым запахом рвоты. Похоже, одного из сидящих в автобусе охотников вырвало от тряски. Или распорола желудок одним из залетевших в окно копий. Но сейчас все запахи едва заметны на фоне забивающей нос в вони растерзанного мяса, крови и смрадного духа из разорванных взрывом кишечников. Воняло мертвой плотью. И для нас это очень плохо. Не стоит находиться рядом с источником, столь соблазнительного для пустынных падальщиков и хищников запаха. Это чревато бедой. Но как это объяснить чужаку, не знающему об опасностях пустыни ничего? Здесь умерло много человек. Предпринял я попытку разъяснить. Умерла от разорвавшего их на клочки взрыва. Этот же взрыв разнес по сторонам запах мяса, крови и бывшего в кишечниках. Ди... Э... Дерьма. Закончила за меня, девушка. Будь проще, битум. Да, кивнул я, запах дерьма. А все вместе, покрытое запекшейся кровью дерьмой и начавшее подгнивать на солнце мясо, это словно приглашение на обед для целой кучи голодного зверья. Скоро они будут здесь. «Еще до заката явится куча дневных падальщиков, а ночью их станет куда больше. Понимаешь?» Вместо ответа Инга похлопала ладонью по прикладу снайперской винтовки, но я пренебрежительно фыркнул и имел на то полное право. «Да, я видел, как ты убила здорового варана, пробив ему башку единственной пулей. Меня впечатлило. Но это варан, он большой». А ты сможешь попасть из винтовки по крохотной песчаной осе-падальщику, чужало-смертельно ядовито? Сможешь? Или вовремя увидеть заглота, передвигающегося под песком? Если эта тварь схватит тебя за ногу, она тут же начнет переваривать живьем. Стряхнуть его или быстро убить не получится. Толстый костяной панцирь и зубы не дадут этого сделать. Заглот совсем небольшой и сливается с песком. Он, конечно, трупоед, но если на него невзначай наступить... Был у нас в городе такой случай. Заглота тогда быстро убили и распотрошили на куски, но от проглоченной ступни и лодыжки остался кусок почти переваренного мяса и несколько изъеденных желудочным соком костей. Ногу девочки пришлось отрезать по колено. Это в городе, куда заглот заполз случайно, а сюда на сильный запах падали, их сбежится побольше десятка. А вараны? А местные волки с их гнилой заразой на клыках? А все, хватит! Инга поспешно выставила перед собой ладонь. Ты меня убедил. Пойду предупрежу Бориса, пусть поторопится, а ты поглядывай по сторонам. Перед тем, как спуститься на землю по приваренной к борту грузовика лесенке, Инга бросила на меня быстрый взгляд. А. А как выглядит этот заглот? — «М -м -м». Помедлил я, вспоминая увиденных мной этих страшных тварей. Как серый, волосатый ползучий носок с лапками. Шерсть растет пучками между бляшками костяной брони. Хвост плоский, кожистый, стелится по земле. Глазки маленькие, почти слепые, но нос очень хороший, чует малейший запах. Еще здоровенная зубастая пасть. Сам он обычно маленький, но может заглотить кусок мяса втрое больше себя. Его тело растягивается, как резина. «Как носок? Ползучий?» — фыркнула девушка. «Ну ты сравнил. Как червь, скорее». «Не, не согласился я. На червя не похож. И на змею не похож. Говорю же, выглядит точь в точь, как грязный носок. И пахнет так же. Да, он крайне тупой. Нападает, если на него наступить, ну, или когда чувствует запах старва, пота, грязи, гангрены и прочие вкуснятины, что он так любит». «Ну-ну», — неопределенно протянула Инга и невольно повела носом, принюхиваясь к обтянутому песчаным камуфляжем плечу буду знать. Посматривай по сторонам». Я проторчал на раскаленной от солнечных лучей крыши грузовика почти час, добросовестно неся стражу. За это время не случилось ничего, о чем стоило упомянуть. В некотором отдалении от гигантской воронки началось едва заметное шевеление. Чудом уцелевшие после взрыва и пришедшие в себя людоеды с трудом выползали из-под искореженного металла и куч песка. Окровавленные, обожженные, лишившиеся различных частей тела. Жалкое зрелище. Угрозы ноль. Гораздо сильнее меня беспокоило местное зверье, будто услышавшее мои пророческие слова и поспешившее на першество. Но пока я не беспокоился слишком сильно, около уткнувшегося брюхом в песок автобуса, вовсю суетились матерящиеся люди без садулина, торопясь заменить рваные покрышки. Стоящий за их спинами Борис только что кнутом не махал, со злостью подгоняя обливающихся потом людей. Несмотря на все его усилия, дело едва-едва двигалось. Автобус просел в песок капитально, несколько старых домкратов все время срывались, прокручивались в холостую. Из салона выкатывали бочки с солярой ради облегчения веса и чтобы достать сменные покрышки, по всем законам тупости и подлости, оказавшиеся в самом низу под грудой прочего груза. Через час меня сменил один из бойцов Бориса, и я с облегчением скатился по лесенке на землю и поспешил в сторону пологового бархана, на чём склоне приметил кое-что интересное. Не зря же маялся на кузове, таращась во все стороны. Тюльпаны. Никак не меньше десятка больших красных тюльпанов — Лениво покачивающихся от легкого ветерка. И скрытые под слоем песка мясистые сочные луковицы с легкой горчинкой, столь хорошо утоляющих жажду. Там я просидел остаток времени, счищая темную шелуху, флегматично пережевывая луковицы и равнодушно посматривая по сторонам. Любимый мой образ жизни: ничего не делать. За этим делом меня и застал Борис, решивший отвлечься от руководства починкой автобуса. Скривив лицо в устало задумчивом выражении, он пару минут наблюдал за методичным уничтожением тюльпанных луковиц и, наконец, не выдержал. Слушай, ну нахрена ты это жрешь? Загнешься к чертям, и что нам без проводника делать, если голодный есть с тушенкой, и слепешки, и стевощи, и сухофрукты. Или слишком гордые, чтобы просить. Другие от тушенки не отказывались. Это хорошая еда, чуть подумав, ответил я, отправляя в рот следующую луковицу от нее не отравишься». «Да что ты?» — буркнул русский. «А про накопление в клубнях радиации ты что-нибудь слышал?» «Не». Пожал я плечами и со смиренным вздохом спросил. «Борис, тебе же на самом деле плевать, что я жру, правильно?» «И знаешь, что я не отравлюсь. Просто нервы шалят, да? Выговориться хочется?» «Шалят. Хочется». Признался Борис, зло передернув широкими плечами. Только не выговориться, а выматериться и кому-нибудь что-нибудь сломать, да так, чтобы аж с хрустом и напополам. Бешусь от бессилия, от невозможности на что-либо повлиять. — Понимаешь? — Поясни. Попросил я и, чуть подумав, радушно протянул Борису последнюю луковицу. — На, освежает. — Не, — отмахнулся тот, снимая с пояса флягу. — Я лучше водички. Что тут пояснять? — Вообще не знаю, почему тебе это рассказываю. «Потому что я чужой и нелюдимый», — фыркнул я. «Потому что мне плевать на ваши проблемы. Потому что мне от вас ничего не надо». «Хорошо сказано», — чуть помедлив произнес Борис. «И прямо». «Я тебе так скажу, Битум. Долгие годы меня дрессировали действовать в экстремальной обстановке и сохранять контроль над ситуацией. Дрессировали хорошо. Однако нельзя контролировать тупость». Как можно просчитать, что один из этих долбанутых на всю голову людоедов решит взорвать целую кучу грёбаной взрывчатки прямо у себя под ногами? Как? Ведь этот дебил, что замкнул клеммы детонатора, мля! Он ведь даже не соображал, что делает!» В ярости пнув в песок, Борис развернулся и зашагал обратно к автобусу. Поглядев ему вслед, я пожал плечами и занялся последней тюльпанной луковицей. Нервничает шеф!» Мрачно хохотнул подошедший следом Виктор, утирая залитое потом лицо рукавом. «Даже его проняло, а мы уж думали, что он из стали сделан, не прошибаем. Когда нас те кочевники на парусниках обложили со всех сторон, он и то спокойным оставался, а тут...» «Эй, да тебе, похоже, неинтересно». «Ты прав», — меланхолично кивнул, «я старательно работая челюстями». «Неинтересно». «Ну и черт с тобой!» Буркнул Виктор, глядя на меня сквозь непроницаемые стекла солнцезащитных очков, чуть помедлил и все же добавил. «За то, что поймал бутылку с коктейлем Молотова, спасибо! За нами должок!» «Из вас мне никто и ничего не должен», — качнул я головой. «Я сам забыл захлопнуть крышку люка. Просто исправил ошибку. Когда мы отправляемся?» «Меньше, чем через час», — коротко ответил Виктор и зашагал прочь. «Через час, значит, через час». Отряхнув ладони от налипшего песка, я сложил руки на груди и откинулся на склон бархана. Отдохну, пожалуй. Можно, конечно, помочь мужикам с ремонтом автобуса, но как-то не тянет. Не тянет. Складывать руки на груди меня приучил Тимофеич, там к рукоятям ножей ближе.